Глава шестая. Новый автобус. Услышал Мирон с переднего сиденья справа. Это была та женщина с надписью на майке "Удиви меня". Она поменялась со золотозубкой и теперь вальгодна сидела на двух сиденьях, сняв кеды и вытянув к проходу ноги в белых мини-носочках. Так заметно? нехотя ответил Мирон. Немного. улыбнулась она. «Да, новый. Еще не привык». Обманывать не хотелось. Но ну и говорить, что он впервые ведет автобус, было бы опрометчиво. Тут он вспомнил странное прозвище, которым Сергеевна называла эту женщину, и спросил. «Что за комната отдыха?» «А-а-а, это меня так иногда называют». Весело улыбнулась она. «Я работаю в комнате отдыха». Мирон помял губы и повел плечами. «Кем же?» Лебарантом охотно ответила она. Кто-то за экраном сиденье то ли всхрапнул, то ли усмехнулся. И что делают в вашей комнате отдыха? Всё ещё не доумил Мирон. Отдыхают, что же ещё? Тихо рассмеялась она, и от её смеха у него вверх по позвоночнику побежали мурашки. Со странным любопытством он наглянулся на женщину, пока пропускал автомобиль на повороте. Ну-та, удобно устроившись спиной к окну, Склонила голову на спинку сиденья и, похоже, задремала. Мирон недовольно глянул на пустую бутылку воды и хмуро покачал себе головой в зеркало заднего вида. Впервые слышу о комнате отдыха в поликлинике. Это же не вокзал и не аэропорт, чёрт. Кто пить-то заставлял? Скорее, когда автобус свернул с трассы на менее оживлённую дорогу и въехал в какое-то поселение, из мелодичной тишины чилаута Мирон вынул голос главного командующего. Шофёр, стоп машина. Мирон взглянул на навигатор, затем на путевой лист и терпеливо вздохнул. Разумеется, пропустил нужную точку. Он остановил автобус у обочины и открыл дверь. Чуть не проехал. Ты за маршрутом следишь? проворчала Сергеевна и тяжело похтиа спустилась по ступенькам. За ней спустились ещё двое мужчин. Нам тут надо затариться. Жди. рякнула она и повела коллег к завалившимся воротам дома с покосившейся крышей. "И что мы тут забыли?" Мирон равнодушно покосился из-под козырька на стекле на белённые стены дома. Но взгляд привлекло движение на первых креслах. "Тут дядя Федя гонит шикарный самогон. Говорят, получше всяких коньяков и виски будет", с улыбкой прошептала женщина, поднялась и тоже вышла. Мирон всё это время невольно следил за её ножками. Как она спустила их, как надевала кеды, как мягко ступала по резиновому покрытию ступеней. А когда поднял взгляд выше, то смутился. Даже сквозь тёмно-коричневые стёкла очков заметил, что она смотрела точно на него. Женщина чуть наклонилась к двери и тихо проговорила: "Лучше вам открыть багажное отделение, а то пить начнут прямо в салоне". Мирон представил, какой пойдёт запах, если спиртное прольют на сиденье или пол, а если стошнит кого-то, Совсем худо будет. Несмотря на то, что придётся оплатить химчистку салона, брат ещё долго будет ворчать. Он поднялся сиденье, с сиденья, с не привычкой всем корпусом винулся вперёд, но наткнувшись бёдром на край своей кабинки, едва успел выставить ногу вперёд, чтобы не упасть лицом прямо на ступени. Осторожно, испуганно потянулась к нему женщина, но заметив, что тот удержал равновесие, выдохнула и отступила. Мирон с конфужением выпрямился. Милько окинул салон, почти все на крайних креслах спали, и одёрнул рубашку. Сделав шаг навстречу женщине, снова чуть не запнулся, потому что та выбросила вперёд руку и склонилась ему под ноги. Он заметил, как она подняла со ступеньки карточку и сдвинул очки на макушку. Михаил Евгеньевич Заварский. Красиво звучит, мягко прочитала она и протянула ему карточку. Мирон узнал в ней право брата. и невольно ощупал на грудный карман рубашки. «Можно просто Михаил?» «Спасибо!» Признательно улыбнулся он, взял права и на этот раз застегнул кармашек на пуговицу. «Вера!» Смущенно улыбнулась женщина и отступила. Мирон и сам несколько смутился, потому что все еще ощущал последствия от выпитого ночью, а у женщины обычно нюх на такое. Явно и Вера почувствовала от него амбре. Но мельком взглянув на неё, не заметил и намёка на то, что она осуждает его или посмеивается. Мирон слегка отвернулся, а Вера неожиданно протянула к нему руку. «Угощайтесь! Немного, но поможет». На её маленькой ладошке лежала пластинка апельсиновой жвачки, как в детстве. Мирон благодарно кивнул, смущенно развернул её и положил в рот. «Я вообще-то не пью. Вчера друга спасал». «Как-то вышло случайно». ра говорил он с опозданием, понимая, как нелепо оправдывается перед дверей. С чего вдруг? Но снова взглянул ей в лицо. Понял, что так даже лучше. Не хотелось выглядеть водилой пьянчугой, как их брат гнал за шей, как только узнавал об их пагубной привычке. Ну и сам себе поражался, оказаться в такой ситуации, согласиться на этот спектакль со сменой ролей. Бред да и только. Я тоже иногда друзей спасаю. Призналась Вера и перешла на шепот. «Только не пью крепкого и беру минералки запасом, чтобы запивать между глотками спиртного. Так симптомы похмелья вообще незаметны». «Возьму на заметку». Иронично сдвинул брови Мирон. «Медики. Может, пить научат правильно». «Чего стоите? Грузите бутылки и по коням!» Послышался строгий голос старшей медсестры. Мирон поспешил к багажному отделению, наклонился и завис. А когда послышалось недовольное хмыканье за спиной, наконец вспомнил, куда нажимать, чтобы открыть люк. Мужчины погрузили пару узких ящиков с тёмно-зелёными бутылками на полку, а Сергеевна поставила две банки маринованных огурцов и одну с овощным ассорти. Мирон лишь насмешливо повил бровями и закрыл дверцу. От такой порции самогона весь коллектив придётся грузить в автобус вручную. Но почему-то очень захотелось рассола. Хотя он никогда не бывал вводил себя из похмелья таким образом. Да и такое похмелье бывало редко. Спускаюсь к народу, усмехнулся себе он, а вслух спросил. Можем ехать? А ты тут ночевать собрался? «Давай скорее, нам еще в одно место заехать!» – проворчала главнокомандующая и поднялась в салон. Мирон переглянулся с улыбающейся Верой, которая разминала ноги, и пригласил в салон ее прежде, чем войти самому. Еще через несколько километров Сергеевна напомнила, что надо заехать в маленькое село, название которого Мирон так и не запомнил, и свернуть к овощному рынку. За ней вышла треть автобуса. Они закупили фрукты и овощи. Мирону заставили несколько раз передвинуть ящики и банки, погрузить продукты и кое-какие вещи из салона в багажное отделение. И наконец, вновь вернулись на маршрут. Всего тот час прошёл с начала поездки, а Мирона уже начинало напрегать идеи Алёны и то, что так сглупил и повёлся на её совет. Натурального кофе ни на рынке, ни рядом не оказалось. Только растворимое борда от мужика с азиатским акцентом, продававшего шаурму. Её Миронна не подумал покупать. И так самочувствие хуже некуда. Ещё травить организм химией. К тому же у продавца не было терминала и перечислить ему было некуда. Воды купить тоже не удалось. Но мужик щедро угостил его водой из пластикового бутыля, стоявшего на солнце. Та пропахло самим пластиком, отдавала тиной и тёплой её пить было просто противно. Мирон лишь умыл лицо. Пассажиры уже гудели о своем, хохотали, кричали. Сергею, но со своими распоряжениями. Никогда господин Заварский, акционер нескольких металлопромышленных компаний Ростовской области и крупный инвестор, не чувствовал себя в роли обычного извозчика, обязанного подчиняться прихотям нанимателей, и не знал, что такое похмелье в жару, с мухами, мошками и отсутствием всяких цивилизованных удобств. Да, он бывал в аскетичных условиях, когда с собой только палатка, вода, сухпаёк, консервы и газовая горелка. Но это не горы. Радовался одному, что автобус был с кондиционером. Но, ну, Петя, устрою я тебе путёвку с женой в какой-нибудь задрыпинский отель, всё исключено, мстительно думал он, вжимая педаль газа, надеясь скорее распрощаться с пассажирами. То есть Мишка ищен другого водителя на обратный путь. Мне работать надо, а не этой ерундой заниматься. Но тут почувствовал, как его локте коснулась чья-то рука. Он оглянулся. Рядом стояла Вера и кивала куда-то на дорогу. Простите, Миш, вы помните мою просьбу? Мирон чуть не представился своим настоящим именем, но поймав в зеркале заднего вида лицо Сергеевны, подумал: это же всего лишь мимолётная встреча. А брата подставлять нельзя. Он сфокусировал взгляд на дороги и увидел впереди заправочный комплекс. Это была приличная станция с большим магазином, кафетерием и туалетной комнатой. «Прошу прощения, кажется, одну мы уже проехали», – хмуро ответил он, действительно забыв о просьбе женщины, и перестроился в правый ряд. «Ничего страшного», – улыбнулась Вера. «Эй, мы не планировали больше остановок!» Там на базе сейчас займут нашу беседку. Кто виноват будет? Тут же послышался голос Сергеевны, а за ней и ещё кто-то начал ворчать. Мирон бросил недовольный взгляд в зеркало заднего вида, остановился у станции и безапелляционным тоном ответил: "Стоянка 1 минуту". Я быстро выскользнула из салона Веры и побежала в магазин. Мирон тоже хотел выйти, чтобы купить воды и кофе, но с собой была только топливная карта, а телефон почему-то перестал ловить сеть. Ну отлично. Теперь я остался ещё без связи. Обняв широкий руль и склонив голову над ним, терпеливо вздохнул он. Прошло чуть меньше минуты, и послышался короткий стук. Мирон выпрямился и открыл дверь вере. Ну славу богу, где тебя носит? возмутился кто-то из мужчин, уже хорошо выпивший. Ладно, осталось 15 минут пути. Обратно за 30 домчу и смою эту дорожную пыль. Напьюсь кофе в офисе, подумал Мирон, боковым зрением отмечая, как Вера быстро вбегает по ступенькам, бросает что-то на сиденье и снова оказывается рядом. А это вам за приятную атмосферу и лёгкое вождение, солнечно улыбнулась она и протянула высокий бумажный стакан с кофе и стеклянную бутылочку минеральной воды. «С минералкой кофе всегда вкуснее». «Вы читаете мои мысли?» Восторженно выдохнул Мирон и потянулся к стаканчику и бутылке. Минеральная вода оказалась прохладной. Кофе он поставил в подстаканник, а бутылку тут же открыл и сделал несколько жадных глотков. «Не за что!» Добродушно кивнула Вера и, не дожидаясь от него благодарности, вернулась на свои сидения. Мирон с невероятным удовольствием ощутил... Как живоитльная влага обволакла пищевод. И облегчённо вздохнул, закрыл дверь и тронулся с места. На душе посветлело. Необычно, но такой простой жест совершенно незнакомой женщины вызвал в нём лёгкую радость бытия. А с первым глотком кофе он буквально почувствовал, как оживает и наполняется энергией нового дня. Совсем нового для него. С простыми людьми обременионными обычными зимными делами. Даже с этой премилой Верой, которая так ненавязчиво сделала его утро приятным и избавляла от раздражительных мыслей. Спасибо, запоздалой благодарностью оглянулся он. Но Вера, обнимая свой стакан кофе, уже снова дремала.